Он говорил пескливым голосом. Молодые правители, двоюродные брат и сестра, объединенные браком по политическим соображениям, ненавидели друг друга с детства. И наоборот, инфанта Луиза Фернанда, герцогиня де Монпансье, гордая своим прекрасным принцем, вся светилась от счастья. «Восхитительное существо», — писал Кювие Флери. «Лицо ее дышит прелестью и лукавством».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 Охота на орла, покупка грифа, которого он окрестил, «югуртой», прогулка с остановкой в Тунисе, куда он не имел никакого права приводить французский военный корабль. Зато какой скандал подняла палата по его возвращении! Как могло случиться, что военный корабль со всей командой предоставили в распоряжение увеселителя публики? «Почему?» — вопрошал граф Костелан?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 Спектакль «Мушкетеры вам бегю» начинается в половине седьмого и кончается в час ночи, Тойофель Готье писал в своем фильетоне. «У нас достаточно времени, чтобы познакомиться с героями, привыкнуть к их повадкам и поверить в их реальность».